Глава 12. Взрыв у Цепного моста. 15 февраля 1826 года. Генерал Пенкендорф уже забыл о том, как он устал и о том, что не успел пообедать. Будто гончая собака по следу взлетела он на крыльцо дома Качубеевых. Дверь была приоткрыта, видать, из-за суматохи. Очень даже, кстати, В дом отставного министра внутренних дел генерал попал впервые. Его наметённый глаз сразу же отметил главное: те любопытные мелочи, по которым можно судить о вкусе и достатке хозяев. Великолепный работы дверной молоток в виде львиной головы, итальянский мрамор на полу, ну и, конечно же, мебель чуда наполеоновского ампира. Всё вокруг прямо-таки кричало о ничем не ограниченных возможностях. Дело вытанцовывалось непростым, но зато в случае выигрыша обещало стать для Александра Христофоровича переломным. Неужели Чернышов потерял голову? Это ведь нужно сойти с ума, чтобы покушаться на собственных родственников на глазах всего света. Хотя почему бы и нет? Чернышов по натуре авантюрист. Рискнул. Коли это так, то соперник сделал Бенкендорфу настоящий подарок. задел граф Качубея, а значит, подарил Александру Христофоровичу нежданного влиятельного союзника. Но опять-таки странно, зачем устраивать взрыв рядом с домом такого могущественного вельможи? Новый агент Бенкендорфа в каждом донесении подчёркивал, как недоволен Чернышов дружбой своих родственниц с семейством Качубеевых. Генерал-лейтенант так раздражал этот факт, что он не стеснялся перемывать кости и самому Виктору Павлочу, и его супруге, и его тёще Загряжской. Чернышов обесился, что кузина не соглашалась считать его опекуном своих дочерей. Делало вид, что ничего не понимает. Сами барышни уже пару раз приезжали в музыкальный салон супруги Чернышова, но их всегда сопровождала бабка, а мать как будто избегала этого дома. Александр Иванович после таких визитов бесновался, и понятное дело, выражения не выбирал. Не знал же, что подслушивают. Впрочем, это-то как раз было неудивительно. Чернышов оказался в положении, когда близко локоть, да не укусишь. Но как же он не побоялся задеть столь могучую фигуру, как Кочубей? Или его совсем припёрло? Неужели это из-за слухов? При дворе во всё обсуждали последнюю встречу императора с верным соратником его покойного брата. Государь обласкал Качубея и позвал вернуться к делам. Неугледел ли Чернышов здесь нового соперника? А что? Вполне возможно. Перепугался и решил убить одним выстрелом двух зайцев. Графиню с дочкой на тот свет, а Качубея в подозреваемое. Лихо закручено. Надо бы держать ухо востро. Не ровен час, интрижка и срикошетить может. Сверху по лестнице спустился лакей и сразу же припустил к дверям. Небось, запирать собрался. Поздно вспохватились голубчики. Уже можно было полдома вынести. Увидев незнакомца, лакей опешил, замер с открытым ртом. Граф дома, стражайше осведомился Бенкендорф, Скосив взгляд на шинель с бобровым воротником и на шитьё генеральского мундира за её творотами, слуга понял, с кем имеет дело. Подтянулся, ответил чётко. Никак нет, Ваше высокопревосходительство, барин вместе с супругой в Павловск отбыли. Я ищу Софью Алексеевну Чернышову и её дочь. Так они у старой хозяйки. Графиня в гостиной сидит. А дочку её сиятельство в соседней спальне уложили. Поистине везение не оставляло наича Александра Христофоровича. Старуха Загряжская славила дамой не только умной, но и справедливой, а раз так, то должна была понять все выгоды своих подопечных. Велев слуге доложить о его приезде, Александр Христофорович остался в вестибюле. Ждать пришлось недолго. Локей быстренько прибежал обратно, и попросил его высокопревосходительства проследовать наверх. В большой гостиной второго этажа Бенкендорфа ожидали три дамы. Прячась за спиной лакея, генерал оценил обстановку. Загряжская, маленькая, невесомая, с тонкими паучьими лапками и узким беличьим личиком, утопала в подушках массивного кресла. Незнакомая Бенкендорфу миловидная пожилая дама с острым взглядом ярких голубых глаз сидела рядом с ней на узком тонконогом диванчике, а заплаканная блондинка средних лет нервно металась по комнате. Она первой увидела генерала и бросилась ему навстречу. Наконец-то вы приехали. Объясните мне, ради бога, что всё это значит? Мгновенно определив, что это и есть пострадавшая графиня мать, и она полностью выбита из колеи, Бенкендорф обрадовался. Только эта женщина могла заявить на Чернышева. Без ее слова вся сегодняшняя интрига была бы бесполезна. Но сначала графиню придется запугать, заставить выбирать между смертью детей и понятиями о чести. Ведь доказательств вины Чернышева нет и не будет. Есть лишь одни подозрения. Софья Алексеевна боится за сына. Значит, если ее припугнуть новой крамолой, Она должна будет скиснуть и подписаться под любыми заявлениями. Бенкендорф взял было охотничью стойку и открыл рот, чтобы ответить Софье Алексеевне, но скрипучий голос хозяйки дома спутал ему карты. Милости прошу, Александр Христофорович, не обессудьте, недолюбезности нам нынче. Мы тут все безмерно расстроены случившимся злодейством. Генкендорф виновато поглядел на сразу же покрасневшую графиню Чернышову и обойдя её, подошёл к креслу Загрежской. Старушка ловко сунула ему крохотную сухую ручку, потом представила гостя своей подруге, графине Румянцовой, и её племяннице. Сообщила, что Софья Алексеевна при взрыве не пострадала, а вот её дочь, графиня Вера Кантужина, И только после этого задала Бинкендорфу главный вопрос. Так что же случилось с Каретой? Её взорвали, недвусмысленно ответил генерал и обвёл взглядом лица всех трёх дам. Графиня Чернышова не просто побледнела, она стала откровенно серой. У её тётки задрожали губы, но вот Загряжская и бровью не повела. Да, ничего не скажешь. Старуха крепкий орешек. Азарт подстегнул генерала, и тот пошёл в авангард. Сударыни, я прибыл сюда исключительно из уважения к этому дому. Ну и для того, чтобы не ранить душу ни Софье Алексеевне, ни юной графине Вере, доставкой на съезжу. Но в расследовании это ничего не меняет. Взрывыки пажа в центре столицы событие поистине неслыханное. Это можно счесть за подрыв устоев. вызов существующему порядку. И к чему это вы клоните? встряла Загряжская. И поскольку в её голосе сразу же прибавилось железного скрипа, генерал понял, что попал в цель. Старуха взбесилась, да и обе её гости казались оскорблёнными. Мой долг пресекать любые попытки подрыва государственного строя. Так что же это? «По-вашему, выходит, что моя племянница и внучка покусились на монархию?» — вмешалась в разговор графиня Румянцева. Сейчас, со сверкающими от злости глазами, она больше не казалась приятной старой дамой. Перед Бенкендорфом предстал боец. Если они не сами по одним им известным причинам устроили взрыв, им нечего опасаться. Сделанным дружелюбием откликнулся генерал. Он внимательно ловил мгновенную смену выражения на лице графини Чернышовой. Та сначала оскорбилась, а потом явно испугалась. Это Бенкендорф и добивался. Теперь он заговорил вкратче. Софья Алексеевна, вы уж не о бессутце, но и меня поймите. В экипаже, кроме вас и графини Веры, никого не было. Слуг я в расчёт не беру. Уж они мелки для такого покушения. Ну а раз так, То вы должны мне рассказать, кому мешаете. В чём дело? Это месть, а может, корысть? Вдруг вы чем-нибудь обидели опасных людей, или графиня Вера кому дорогу перешла? Или дело куда серьёзнее, и с вашим сыном связано. На Чернышово было жалко смотреть. Её и до этого заплаканное лицо покраснело ещё сильнее. Из глаз хлынул настоящий поток Она громко всхлипнула и, рухнув в кресло, закрыла лицо руками. Полегче, сударь, вздохнула проборчала Загряжская, а старая графиня подошла к своей племяннице и заслонила её собой. Не могу ничего поделать, служба, знаете ли, развёл руками Бенкендорф. Беседа этой нам с вами не избежать, ведь нынешнее происшествие неминуемо станет известно государю. Он с меня спросит. Да и вы должны быть заинтересованы в аресте злоумышленников. Наталья Кирилловна разразилась было возмущённой тирадой, но Румянцева перебила подругу. Погоди-ка, Натали. Пусть генерал лучше задаёт нам вопросы. Тогда и дело сдвинется, и поводов для обид меньше будет. Она повернулась к Бенгендорфу и предложила: Вы спрашивайте. Как угодно. Его смутимо согласился тот. Пока всё шло как по маслу. Он вёл этих дам в нужном для себя направлении, а они даже не подозревали об этом. Скажите, пожалуйста, не знаете ли вы кого-нибудь из товарищей вашего сына по преступному сообществу, из тех, кто обижен на вашего Владимира? Почти овладевшая собой Софья Алексеевна вышла из-за спины тётки и тихо пояснила: Друзья Боба служат с ним в одном полку. Они находятся в Петербурге, а я, дочь Ерми, живу в Москве. Я не знаю даже имён этих молодых людей. Вы хотите сказать, что никто из них не мог выбрать вас в качестве мишени для своего удара? Повторяю, я с ними не знакома. Откуда мне знать о мыслях и намерениях этих людей? Уже твёрдо сказала Чернышова. Она гордо выпрямилась, И теперь даже казалось выше. Они же все у вас в крепости сидят, каркнуло со своего места Загряжская. Вот у них и спросите. Спросим, обязательно спросим. А пока давайте побеседуем, э, так сказать, про заичических предметах. Кто наследует Софья Алексеевне и её дочери? Вот если бы сейчас случилась кончина обеих, кто стал бы наследником? Это даже смешно, вмешалась Румянцева. Она ухватила вновь побледневшую племянницу за локоть, прижала её к себе и вперев суровый взгляд в генерала заявила: Всё имущество семьи принадлежало Владимиру Чернышову, и сейчас арестовано. Ни моей племяннице, ни внучке нечего оставлять. У девочки даже приданого нет. Всё забрали. О, как же всё удачно складывалось. Вот и пошёл разговор на скользкие темы. Вот-вот должно было прозвучать заветное имя. И Бенкендорф надавил ещё чуть-чуть. Помилуйте, сударыня, нет такого закона, чтобы девиц беспреданного оставлять. Я сам недавно занимался восстановлением прав малолетнего сына князя Волконского. Достояние отца реквизировано, но ребёнку выделили его часть. Всё по закону. Не может быть, чтобы ваших дочерей обесдолили только потому, что их приданое хранил брат Опикун. Нужно подать прошение, и что положено, вам вернут. Взгляд Софьи Алексеевны заметался. Она колебалась, стоит ли говорить с тюремщиком своего сына об интересах дочерей. Пингендорф поднажал: "Немного, совсем чуть-чуть. Я думаю, что вы поступите по закону". и требув исказные приданное. Мы всегда поступаем по закону, подсказала ответ Загряжская, и Софья Алексеевна молчики внула. Значит, средства у вашей семьи уже есть. Раньше или позже, но они будут возвращены. Кто тогда наследует вам и графине Вере? Младшей дочери? Естественно, чуть слышно подтвердила Чернышова. Отлично. Главное почти сказано. Агент подробно расписал в своих донесениях разговоры генерал-лейтенанта с супругой о необходимости поддержать семью кузины Софии. Пингендорф прекрасно знал о сделанном, но пока не принятом предложении юным графиням и их матери перебраться в дом Чернышова. Теперь не хватало только одного, чтобы пострадавшая женщина сама рассказала о претензиях своего родственника на опекунство. Ваши дочери пока очень молоды. Кто будет опекать их и распоряжаться средствами семьи в случае кончины матери, подсказал Александр Христофорыч. Не понять, к чему он клонит, было невозможно. Венкендорф твёрдо смотрел в глаза откровенно перепуганной Софье Алексеевны. Та опять повисла на тётке. В её зрачках пылала отчаяние. Чернышова уже сложила 2 и 2 и осознала, что их пытался убить кузен Алекс. Ожидая заветного имени, генерал затаил дыхание, но Софья Алексеевна молчала. Тяжёлая, будто грозовая туча, молчание становилось невыносимым. Казалось, что ещё чуть-чуть, и всё вокруг расколется, разлетится от неминуемого взрыва, а весь мир вместе с этой комнатой рассыплется на множество кусков. Но Бенкендорф не сдавался. Сверлил женщину взглядом. Ответ прозвучал, откуда не ждали. По желанию их матери опекуном юных графинь Чернышовых будет мой зять, граф Кочубей. Надеюсь, что вы не подозреваете столь почтенного человека в сегодняшнем злодействе. Езвительно поинтересовалась из своего кресла Загряжская. Вот и всё. Победа ускользнула. утекла сквозь пальцы, — понял Бенкендорф и вдруг вспомнил, что точно такой же ехидный вопрос задал совсем недавно в выскочке жандарму. Ответ на него подразумевался лишь один, и генерал с насмешкой повторил слова бедняги Иванова. — Никак нет, сударыня, я, видно, неудачно выразился. Да — Да-да, опекуном девочек в случае моей смерти будет Виктор Палыч Кочубей, — подтвердила Чернышева. «Ну, тогда и этот мотив отпадает», — сообщил Бенкендорф, и с изрядной долей черного юмора послал в цель парфянскую стрелу. Поскольку графа Кочубея в Петербурге не было, то он не считается причастным к сегодняшнему преступлению. Генерал поклонился и вышел. Сбегая вниз по лестнице, он, конечно, жалел, что в последний момент рыба сорвалась с крючка. Но это, как ни странно, его не очень огорчало. Лица его собеседниц не лгали, он читал по ним, как по открытой книге. Так что агент не ошибся, а раз так, то соперник обязательно вновь потеряет бдительность. Вот тогда Бенкендорф и захлопнет свою мышеловку. Уже навсегда. Вспомнились лица, потрясенных его наглостью дам. Александр Христофорович тихо засмеялся. «То-то сейчас в гостиной разговоров будет».